истончается тонкий тлен фиолетовый гобелен к нам на воды и на леса опускаются небеса нерешительная рука эти вывила облака и печальный встречает взор отуманинный их узор недоволен стою И тих я, создатель миров моих, где искусственные небеса и хрустальные спят проса.